Глава ш е с т н а д ц а т а б р а т против брата». Появление моего первого наставника в новом мире вызвало очень тёплые чувства. Возможно, это было связано с тем, что где-то в глубине души я уже и не надеялся его увидеть. Но вот он здесь, стоит, хмурится, как обычно. Офицерский костюм с иголочки, но вот сам выглядит слегка потрёпанно. «В этой академии начинаешь отвыкать от того, что люди могут выглядеть устало или помято. Аристократы внимательно следят за собственным внешним видом и не жалеют денег на различные моды типа пластического хирурга». «Пётр Петрович, рада видеть вас в добром здравии», — сдержанно произнесла Шуйска. «Вы окончательно или проездом?» «Госпожа директор», — кивнул егерь. «Больше никаких отъездов не планируется. Разрешите с завтрашнего дня вернуться к моим обязанностям». «Место преподавателя Академии остается за вами. Но вот тренировками Ярослава теперь руководит другой человек». «Знаю, генерал Панкратов уже сообщил об этом». Оба на какое-то время замолчали, продолжая пристально смотреть друг на друга. «Уж не знаю, что именно у них там произошло, но напряжение так и искрило». поэтому я решил немного разрядить обстановку. «Светлана Фёдоровна, можно отлучиться на пару минут?» «Да иди уже, а я пока проинструктирую ребят». Она увидела, как Артём кривляется, глядя во фронтальную камеру телефона и, вздохнув, добавила. «Или отправлю их домой». Мы с егерем вышли на улицу и неспешно пошли по территории Академии. Восемь охранников расположились по периметру, но близко не приближались. «Пётр Петрович, я, конечно, рад вас видеть, но, может, сначала стоило слетать домой? Тётя Ханака именами наверняка очень обрадуется вашему появлению, особенно если вспомнить последние события». «А ты думал, что я сразу к тебе побежал?» — ухмыльнулся препод. «Только что оттуда прилетел, еле вырвался. А насчёт Райли слышал. н а д ж е смогла пройти проверку второго. Понятно, что никто больше ничего не заподозрил. Даже я Маху дал, чего уж говорить». «Ведь сколько вечеров под одной крышей провели! Должен был что-то дозаметить!» Краем глаза заметил, что большая часть студентов при виде меня расходилась по странам. И когда это я успел всех распугать? Или это сделал кто-то вместо меня? Мне совсем не хотелось говорить о двоюродной сестре, поэтому решил сразу перейти к делу. Как я понимаю, по какому-то срочному вопросу». Егерь глянул по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, ответил. «Генерал Панкратов хотел бы поговорить с тобой перед отъездом». Я на секунду остановился, но потом продолжил ход. «С какой целью?» «Думаю, у вас есть общие темы для разговора». «Петр Петрович, мы далеко не уйдем, если вы продолжите говорить загадками». «Ярослав, ты взрослый молодой человек, поэтому должен понимать, что некоторые вещи не стоит говорить слух». «Вот теперь я остановился окончательно, чем вызвал удивление егеря. Если вышеупомянутый человек хочет поговорить о чем-то, чего не должна знать имперская семья, то я пас». «С чего ты взял, что речь пойдет об этом?» — ровным голосом спросил преподаватель. «Потому что не дурак, и за последние месяцы начал кое-что понимать. Я не имею ничего против генерала Панкратова, и тем более вас. Но участвовать в дворцовых интригах не хочу. Абсолютно». А вы именно туда и собираетесь меня втянуть. Кто тебе сказал такую глупость?» По лицу егеря было видно, что тому неприятен то ли мой ответ, то ли этот разговор в принципе. «Петр Петрович, я в курсе, что вы преданный человек Савелия Владимировича. И раз он вернул вас обратно, сорвав с какого-то важного задания, значит, ему очень нужно, чтобы я согласился на этот разговор. А кто, как не вы, сможет меня убедить прийти к нему? Только вот...» Зря он считает, что мною можно манипулировать без близких. Более того, я бы мог посчитать такой подход оскорбительным. Не люблю, когда меня принимают за ребёнка». А вот теперь Пётр Петрович поморщился, словно от зубной боли. «Не думаю, что генерал хотел тебя оскорбить». «Я тоже, поэтому и сказал, что мог бы посчитать». Предполагаю, что он вообще не задумывался над этим вопросом. Просто воспользовался тем шансом, который у него есть. Я снова пошел вперед, а то охранники начали откровенно греть уши. В определенных кругах давно ходят слухи о том, что императорской семье не нравится влияние, которым обладает генерал, и мне не хотелось бы, чтобы все перешло в открытый конфликт. А это случится, если наследники подумают, что Панкратов решил прибрать к рукам и меня. Савелия Владимировича уважают за его свершение, а не за то, что он родился в нужной семье. Ах, понесло препода. «Раньше он был как-то сдержаннее, и ведь это при том, что нас вполне могут подслушивать. Даже удивлюсь, если этого не делают». «Пётр Петрович, вот только не надо меня агитировать за советскую власть!» Вздохнул я. «Какую власть?» «Да неважно, выражение такое есть. Вы так и не поняли, о чём я говорю. В этой ситуации генерал думает о своих интересах, императорская семья о своих». А вот меня все воспринимают лишь как инструмент для достижения собственных целей. Так зачем мне добровольно лезть в эту банку с пауками? Пусть сами друг с другом разбираются, а я тем временем буду спокойно заниматься собственным развитием. Тем более, что через неделю мне все равно улетать в другую страну на неопределенный срок». Егерь какое-то время шел молча, обдумывая сказанные мною слова. «То есть ты для себя все решил?» Я вздохнул. «Не дипломат мой бывший наставник. Совсем не дипломат. Видит только черное и белое. Мне как раз и не хочется что-то решать по этому поводу. Генерал? Император? Я не собираюсь официально вставать на чью-либо сторону. Зачем мне это? Ни одного плюса, только минусы. В отличие от императорской службы безопасности, люди генерала смогут тебя защитить». «Хочу вам напомнить, что мой отец и к и ч е р о е в г р а ф и ч тоже были людьми Панкратова». Уже с холодом в голове произнес я. «И это им не особо помогло». «Ярослав, ты сейчас не прав». Происходящее мне откровенно не нравилось. Слишком уж егерь давит на обязанность выбрать чью-то сторону. С чего бы это? Неужели неприязнь между генералом и наследниками достигла такого уровня, что они готовы к открытому противостоянию?» «Одно дело — придворные интриги, и совсем другое — публичный конфликт. Тут и до гражданской войны недалеко. Паршиво. Может быть, но и в байке о том, что обо мне позаботиться, тоже больше не верю. Предпочитаю активно заниматься развитием собственного могущества и рассчитывать только на себя». «Понятно. А с Савелью Владимировичу можете передать, что я приму решение только тогда, когда буду представлять из себя хоть что-то». «До этого момента прошу не втягивать меня ни в какие интриги. Но если он захочет просто поговорить, то может написать в вече. Подозреваю, что все сообщения просматриваются, но обычные разговоры мне никто не запрещал». Егерь нахмурился, после чего широко улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Вот теперь ты в ы л е т а й отец! Как насчет где-нибудь выпить?» Несколькими неделями ранее. «Это твой просчет, Арсений!» Голос императора грохотал по тронному залу. «И это сильнейший м ы с л и с ч е т нашей страны! Почему ты не смог ее расколоть сразу после появления? У тебя был целый месяц!» «Отец, тебе прекрасно известно, что м ы с л и с ч е т ы не всесильны. Как видишь, Марфа доказала обратное. Марфа-Титан!» Второй тоже перешел на повышенный тон. «И даже у нее получилось бы добыть информацию, только поджарив рай л и мозги». Нам повезло, что американка оказалась умнее и рассказала все сама». «Меня не интересуют оправдания. Ты меня разочаровал». В воздухе повисла напряженная тишина. «В любом случае, у тайной канцелярии появилось много работы. Нужно пройтись по полученному списку заговорщиков, установить слежку, проверить связи. В общем, ты сам знаешь, что делать». По словам б е с т о ж е в а некоторые фигуранты не давали своего согласия на сотрудничество, взяв паузу на раздумье. «Просто осторожничали», — отмахнулся император. «Если бы состав восемнадцать начал добиваться серьезных успехов, они бы тут же подняли голову. Давай-ка их тоже на карандаш, лишним не будет. У тебя достаточно людей?» «Да, отец». Константин резко поднялся с трона и медленным шагом пошел по залу. «У меня нехорошее предчувствие, Сеня. Против нас выступили те, кто хорошо знает всю внутреннюю кухню. И если мы проморгаем заговор такого масштаба, то чем еще у них получится нас удивить? К тому же нам надо срочно узнать, откуда у них деньги на подобные операции». «Тут я свое мнение не поменял. Это британцы. Они имеют возможность и мотив. Но это не все». «Отец, ты уверен, что дедушка Вальтер тогда погиб? Может, у него были какие-нибудь ученики?» «Откуда такой интерес?» Просто прикинул в голове, кто может желать зла нашей семье и одновременно с этим заниматься разработкой прорывных технологий. В голове возникло только одно имя. Император на какое-то время задумался. Я попытался посмотреть материалы из его дела, но с удивлением узнал, что их попросту нет. Кто-то позаботился об их уничтожении. продолжил второй это был я сухо произнес константин никто не должен был узнать что именно творил твой дед для всех они серафимой погибли во время страшного несчастного случая ты действительно уничтожил все да но знаю у кого могли бы сохраниться копии вот только мне совсем не хочется просить о чем-либо этого человека генерал панкратов император кивнул «Нам придется поговорить с ним, так как мне надо знать имена всех людей, с которыми дед имел контакт. Он мог оставить после себя последователей, мог выжить сам. Теорий много, и их надо срочно прорабатывать». «Хорошо, действуй». «А вот тут кроется еще одна проблема». Арсений собрался с духом и выпалил. «На следующих выходных Георгий собирается убить Панкратова». «Ну ты...» Второй резко обернулся и увидел, что его старший брат уже какое-то время стоит у входа и слушает их разговор. И как он его раньше не заметил? А в следующую секунду в Арсения полетел огромный огненный шар.